Оба, в особенности сын, считали также, что писатель может и должен защищать определенные тезисы. Как раз это и возмущало Густава Флабера. Заметьте, люди делают вид, будто путают меня с молодым Алексом. Моя Баварис стала дамой с камелиями. Вот те на! Гюго после смерти Дюма отца сравнивал двух Дюма. Отец был гений, — сказал он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 Пишу несколько строк, чтобы сообщить вам, что я только что прочел отчет о вашем процессе и что мое свидетельство может исправить одну ошибку. В 1848 году Сьекль опубликовала Виконте де Брожелона. Как-то раз в шесть часов вечера мне сообщили, что фильетон, за ним ездили в Сен-Жермен к Александру Дюма, утерян. Но Сьекль не могла выйти без фильетона.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 Но Элю Парфе Дюма написал как раз обратное. «Покажи, Маке, твое письмо, и скажи, пожав его руку, что ничто не могло доставить мне большего удовольствия, чем твое предложение». Все эти грязные тяжбы притили Дюма сыну. Приданное обещанное отцом его сестре 120 тысяч франков так и не было выплачено, и это ставило в очень трудное положение Марии,